Сергей Аркадьевич на этом фото было ровно 24 года. Это ровно, потому что в газете под фотографией была точно определена дата. Год 1916, Первая мировая война, шеф-пилот двора Его императорского величества, кавалер трёх Георгиевских крестов, вольно определяющийся Сергей Поляков. Мика всегда знал эту фотографию. Она висела у отца в кабинете, в окружении фотографий других летчиков того времени, снимавшихся на фоне своих ньюпоров и бле-рио. Все эти дореволюционные фото были когда-то подарены Микиному отцу с гордыми и мужественными посвящениями, вроде «На памяти добрые воспоминания о лучших днях, 38-ом корпусному авиационному отряду. Доброму и лихому товарищу Серёже Полякову от подпорутчика Плетнякова. Деревня Замошье, ноябрь 1915 год. Или на добрую долгую память дорогому бесстрашному Сержу Полякову от лётчика 12-го истребительного авиационного отряда князя Владислава Лерхе. Рига, 9 августа 1916 года. Действующая армия. Все эти подписи были с йатями и латинскими и, просто палочка с точечкой сверху. Впервую фотографию в газете Мика видел впервые. Снимок был сделан, наверное, в попыхах, с не очень близкого расстояния. И уж совсем не для газеты, а просто так. Худощавый, осунувшийся пожилой майор Поляков держал в руках хроникальную киносъемочную камеру Аймо, стоял у пикирующего бомбардировщика П-2 с молоденькими летунами, и у ног Сергея Аркадьевича валялся его парашют. Летом синимке Сергею Аркадьевичу чуть больше 50. Он вдвое старше каждого из тех, с кем разговаривал тогда, когда их кто-то сфотографировал. А под фото подпись: Осень 1943 года. 22-я воздушная армия. Кинематог режиссёр-оператор Сергей Аркадьевич Поляков с экипажем самолёта при дворитом на своё последнее боевое задание. Зином тремя машинами с высоты в 2.500 м они свалились по всей ответстам пике на немецкую мотострелковую колонну. Из стикирования выходили в горизонтальный полёт прямо у немцев над головами и снова в набор высоты. Сергей Аркадич снимал из кабины стрелка-радиста. Ему очень нужны были кадры атаки. Он уже несколько месяцев был прикомандирован к экипажчикам 24-й воздушной армии. И ему оставалось до снять совсем немного планов для того, чтобы потом приехать в Алма-Ату и спокойно сесть монтировать большой документальный фильм о фронтовых лётчиках этой войны.